Глава 11. Шок это мягко сказано. Санкт-Петербург. Алина. Вдыхаю прохладный питерский воздух и раскидываю руки в стороны. Господи, ну как же здесь красиво. Протягиваю на выдохе и поворачиваюсь к Саше. Спасибо, что привёз нас сюда. Спасибо, что согласилась составить компанию. Подмигивает он, затем берёт Ньуту на руки и усаживает её к себе на плечи. Так тебе лучше видно? Да. Каблик, каблик тян. Он показывает пальцем на теплоход, плывущий по Неве. У нас в Вологде такие не плавают, смеюсь я. А тут хоть вдоволь насмотрится на кораблики. Мы гуляем по набережной, кормим птиц, болтаем обо всём подряд, и мне так хорошо сейчас. Так хорошо, что хочется застрять в этом моменте хотя бы на сутки. Нет никакой суеты и беготни с одного конца города на другой. Нет тряпок, нет швабр. Я уже забыла, когда в последний раз чувствовала себя настолько свободной от повседневных дел. Наверное, такое чувство я в последний раз испытывала в браке с Артёмом. Ну что, в ресторан? спрашивает Саша и, подняв голову, улыбается Анюте. Проголодалась путешественница. Нюта скромно улыбается. Она все еще стесняется его, но раз без слез уселась к нему на плечи, значит, уже привыкает. «Алина, а как ты относишься к грузинской кухне?» Идя к машине, спрашивает Саша. «Здесь недалеко есть отличный грузинский ресторан, и если не против, я отвезу вас туда. Там, кстати, и детская комната должна быть, если мне не изменяет память». «Конечно, поехали!» Отвечаю я и достаю из сумочки пиликающий мобильник. звонять с неизвестного номера. И я сразу догадываюсь, что это скорее всего по поводу десертов. Алло? Алина, здравствуйте. А у вас есть в наличии набор медовиков? В наличии, к сожалению, нет, но я могу быстро сделать. Сколько наборчиков вам нужно? Я замечаю, как Саша, повернувшись ко мне, хмурит широкие чёрные брови. Четыре набора, отвечает девушка. И если сможете оформить их в праздничную коробочку, то будет здорово. Конечно, смогу. К какому дню вам нужно? К завтрашнему вечеру успеете. Я быстренько прикидываю. Так, если сегодня поздно вечером выедем из Питера, то в Вологде будем примерно под утро. Кукурузная мука дома есть, творог есть, мёд есть. Коробочки как раз должны прийти в пункт выдачи заказов. Угу. Ну, тогда я всё успею. Да, к завтрашнему вечеру всё сделаю, отвечаю я и сажусь в машину. Ой, как здорово. Спасибо огромное. По какому адресу забирать? Говорю девушке: "Адрес. Прощаюсь с ней и с довольным видом откидываюсь на спинку сиденья. Что за заказы?" трогая с места, спрашивает Саша. "Ты ещё где-то подрабатываешь?" "Делаю ПП десерты." "Ого! Ночами, что ли?" <с cap> "Ну, почти," смеюсь я. Саша о чём-то задумывается и, остановившись на светофоре, поворачивается ко мне. "Алин, ты подрабатываешь из-за нехватки денег?" с серьёзным видом спрашивает он. Скажи, как есть, и мы вместе что-нибудь придумаем. Я планирую сделать это своим основным занятием. Сознаюсь, я и киваю на дочь. Хочу работать дома, чтобы уделять ей больше времени. То есть ты собираешься увольняться из гостиницы? Да. Как только наработаю клиентскую базу и стану зарабатывать на десертах, уволюсь. Саша растягивает губы в улыбке и трогает её за незелены. А если я попробую говорить тебе остаться? Саш Я хочешь, я сделаю тебя помощником управляющего, перебивает он. Поработаешь немного, подучишься, а потом займёшь место Марины Эдуардовны. Подсидеть Марину это, конечно, классное предложение, но оно мне не подходит. Управляющий, который будет постоянно сидеть на больничных с дочкой? Ну, так себе перспектива. Я трезво мыслю, поэтому по этому поводу и прекрасно понимаю, что эта должность подходит для человека, у которого нет маленьких детей. Да и душа у меня не лежит в гостинице, если уж быть до конца честной. Тошнит уже от этих грязных номеров и от придирчивых постояльцев. Мне больше нравится работать на своей кухне и заниматься приятным делом. И график свободный, и всегда рядом с дочкой, а аромат какой витает по дому. М-м. Я уже настроилась уволиться. С сожалением смотрю на Сашу. Спасибо, что не равнодушен ко мне и к моей дочке, но уговаривать остаться в гостинице не стоит. Я всё равно вскоре уйду. Я понял. Спустя несколько секунд, вздыхает Саша и остановившись у ресторана, неожиданно берёт меня за руку. Надеюсь, твою хоть не скажется на наших отношениях. В отношениях? Удивлённо спрашиваю про себя и на моих губах растягивается улыбка. А между нами уже есть отношения? Он выходит из машины, достаёт Ньюто из автокресла, затем по-хозяйски берёт меня за руку и мы идём в ресторан. Проголодалась принцесса. Подмигивая той нанютке, обращается к администратору. Девушка, посадите нас за хороший столик, пожалуйста. Как только мы заказываем еду, Саша накрывает своей ладонью мою руку и обводит взглядом лицо. У тебя красный нос, улыбается он, сжимая мои холодные пальцы. Ничего, сейчас отогреешься. Я замечаю, как на него смотрят две девушки за соседним столиком. Они шепчутся, разглядывая его крепкие руки, обтянутые черным джемпером. Блондинка с пухлыми губами внаглую таращится на Сашины густые темные волосы, уложенные на бок. Чиркает взглядом по его лицу, обрамленному аккуратной бородкой, и снова наклонившись к подруге, что-то шепчет. «Как будто меня здесь и нет!» Усмехаюсь я, наблюдая, как они продолжают его разглядывать. Саша, не замечая их, изучает мое лицо, шею, плечи. Он улыбается, как будто что-то представляет. «Ты смущаешь меня!» Говорю я и дотрагиваюсь до щек, которые вот-вот станут малиновыми. «А мне может нравиться, когда ты смущаешься». Еще шире улыбается он и наклоняет голову на бок. «Ты почти не изменилась за эти годы. Такая же красивая». Все, я начинаю краснеть. Видимо, я уже забыла, как нужно вести себя с мужчинами и как реагировать на комплименты. Э, это, кстати, могла бы быть и наша дочь. Саша задумчиво смотрит на Аню, и его рельефная грудь поднимается от глубокого вдоха. Если бы мы не разбежались в разные стороны. С досадой добавляет он. И в этот момент к нашему столику подходит официант с подносом. И я воскрешаю в памяти, как красиво он за мной ухаживал, как приезжал ко мне с цветами, как каждый день встречал меня после школы. А потом перед глазами появляется картина нашего расставания. Разве я могла подумать, что однажды мы снова будем общаться? А тут мы не только общаемся без всяких обид на прошлое, но еще, кажется, между нами начинают созревать отношения. Саша мне симпатичен. Я и раньше восхищалась его умом и харизмой, а с годами все это только приумножилось. А еще с первых минут его общения с Ньютой я поняла, что он любит детей. А это для меня очень важно. Может, не зря судьба столкнула нас спустя столько лет? Задумываюсь я. Какое счастье, что ему нравлюсь именно я, Алина Котова. Обычная горничная со своими заморочками, со своими проблемами и с двухлетним ребенком. Это куда лучше, чем мужчина влюбляется в тебя только потому, что ты похожа на незнакомку с портрета. Пойдешь играть? – спрашивают у Нюта Саша. А мама пусть пока пирожное доедает. Через десять секунд они уходят в детскую комнату, а я приступаю к десерту и с улыбкой наблюдаю за блондинкой, которая проходит мимо меня. «Не идет, а пишет!» – смеюсь я. Девушка раскачивает бедрами, обтянутыми красной кожаной юбкой, заливисто смеется на весь зал и хлопает по плечу своего высокого спутника. «Ой, насмешил!» – слышу ее кокетливый голос. Мужчина помогает ей снять меховую курточку, и парочка располагается за столиком у окна. Девушка сидит, спиной ко мне, закидывает за плечо кудрявые светлые волосы и выпрямляет осанку. Красивая, наверное, раз он взгляд от неё не отводит. Наблюдая за мужчиной, думаю я, затем открываю меню и изучаю составы десертов. Это, видимо, у меня уже профессиональное Минут через 10 я иду в детскую комнату, чтобы проверить, чем там занимается моя Анюта. Я наблюдаю, как дочь забирается на горку, съезжает в бассейн, наполненный шариками, быстро вылезает из него и с визгом бежит обратно к горке. И так уже раз 20. Смеётся Саша. Кажется, мы застрянем здесь до ночи. Ты присмотришь за ней ещё пару минут, ладно? Я в туалет отлучусь. Не вопрос. Я выхожу в холл и вздрагиваю от громкого голоса. Как это она не проходила мимо вас? кричит на администратора мужчина, который только что сидел за столом с то эффектной блондинкой. Невысокая девка, худая такая, в красной юбке. Я же говорю, что не видела её, объясняет администратор. За последние 5 минут никто не выходил из ресторана. Мужчина сжимает губы и злобно выплёвывает. Эта сука украла мою мобилу. А там у меня всё, всё, мать твою. Он ударяет кулаком кувалдой по стойке и рычит. «И если она еще и пароль мой знает, то мне точно хана!» Я вхожу в туалет и в шоковом состоянии умываю руки. «Она что, обокрала его?» «Обалдеть! Я думала, что они пара!» «Псс!» – слышу из закрытой кабинки. «Там стоит мужик! Высокий такой, белобрысый!» «Стоит!» Заторможенно отвечаю я. Уже догадываешься, что в кабинке та самая девушка в красной юбке. Чёрт! Раздаётся за дверью. Не успела выбежать на улицу. Капец просто. Слышу, как она быстро топает ногой по полу и протяжно вздыхает. Девушка, а вы можете мне помочь? Можете отвлечь его буквально на 10 секунд. Главное увести его из холла, чтобы я смогла выбежать на улицу. Я заплачу вам за эту услугу. В кабинке начинается суета. На пол летит мелочь. Дурацкая сумка, ничего в ней не найдёшь, раздаётся ворчание. А всё, нашла кошелёк. Так, тысячи хватит? спрашивает она, затем распахивает дверь, и из-под моих ног резко уходит земля. Мы несколько секунд смотрим друг на друга округлившимися глазами. Моё сердце колотится в пересохшем горле, тело немеет от шока. Из руки блондинки падает сумка, с грохотом приземляется на пол, и её лицо резко бледнеет. Как такое может быть? шепчу я ей едва слышно, и отрешённым взглядом веду по её лицу, которое точь в точь как у меня.